Глава третья Надежное местечко оказалось ветхой пристройкой Прямо под могучей стеной обиталища Кориомерского братства Чуть подальше, на уровне земли Узенькие забранные решетками щели Продухи тюремных ям Туда бросали всякую мелочь, вроде карманных воришек Оказалось, сожри все, и светло-рожденный Пользовались одним и тем же правилом Кто смотрит на огонь Видят только огонь Мимо затянутых мутной пленкой окон пристройки День и ночь таскались стражники, монахи, просители Друзья и родственники узников толпились и горланили в зарешеченных щелей В десяти шагах, как положено по тюремному уставу Впрочем, Данил не раз видел, как мзду За мзду стражники допускали и поближе Но ни Руджа, ни Ниминоа в ямах не было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 «Сотно к чужеземцам и дочерью купчишки?» Отец-наставник Крун судит такие дела за завтраком между двумя блюдами. «Пока слуга меняет тарелки. Скажи мне, чем ты так прогневал брата-хранителя Дармоножа?» «Кого?» «Да ладно!» — «Сожри все подмигнул». «Со мной можешь не темнить. Брат-хранитель Риганского монастыря дарманож из любимчиков наисвятейшего». «Специально притащился, чтобы изловить светло-рожденного». «Данила, кто бы мог подумать, что я войду в дело с благородным имперцем, а?» Черноповязочник хлопнул Данила по плечу. «И все-таки я не знаю этого монаха», — недовольно проговорил Данил. «Брат-хранитель, это как?» «Большая шишка. Крунг готов ему задницу вырезать. Этот собачий хрен-дормонож травил тебя здесь, в Кориомере. Кто-то дважды настучал на вас лично, брату-хранителю». «Да, так по-тихому, что даже мои люди у Круны ничего не пронюхали». «Твои люди у Круна?» «Ну да. Думаешь, этот эти святоши заправляют городом? Ха -ха, хрен. Они только сдирают с людишек последние штаны. Я-то могу в любой момент проткнуть жирное брюхо отца-наставника, а вот он доберется до меня не раньше, чем луна станет солнцем». Черный повязочник хохотнул. «Половина сотрапезников Круна стучит на него мне и моим корешкам». «Да что там, сам Крун отстёгивает нам за разные услуги, например, чтобы нашли тебя!» Сожри всё расхохотался. «И видишь, не зря платит!» «Я-то тебя нашёл, а он — хрен собачий!» «Вот так-то, благородный Данил, кабы не мы, Хурида давно бы на уши встала!» Черноповязочник так и лучился от самодовольства. «Это когда-то у монахов настоящая сила была, а теперь святоши разжарели и обленились!»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 «Так что же будет с моими друзьями?» – спросил Данил. «Известно, что вздернут за ноги на рыночной площади. Уже и приказ дан убрать палатки и мусор». «И деньги уже принесли смерть бочки, чтоб порядок был. Его банда рыд... рынок держит». «Они могут нам помешать, если мы захотим освободить приговоренных?» – спросил Данил. «Они точно нам помешают», – с удовольствием подтвердил «Сожри все». «Но ты же такой лихой боец, благородный Данил! Почему бы нам не наведаться нынче вечером к смерть бочки и не поговыряться у него в желудке большим куском железа?» Данил изучил довольную рожу черноповязочника. «Похоже, не очень-то ты его любишь!» «Не люблю!» — охотно согласился однорукий. «Рынок жирный кусок, а я здорово проголодался!» — Допустим, мы устраним смерть-бочку, — сказал Данил, — но сумеем ли спасти моего друга и девушку? — Слушай меня, — сожри все, — наклонился вперед и обдал светло рожденного кислым запахом пива. — Их вздернут часа через четыре после восхода. Потом святоша отправится обедать. Казнь всегда возбуждает у них аппетит. А с ними уйдет и большая часть солдат. Некоторое время твои друзья повисят вниз головой. Неприятно, но можно перетерпеть. При них останется человек 20 охраны это парочка палачей для пригляду. И люди смерть бочки. Убедил? Говоришь, человек 20 солдат. А не захотят ли они прикончить повешенных, если мы попытаемся их освободить? Солдаты, пренебрежительно бросил черноповязочник, оставь.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 «Потом я вас укрою. Двой дружок Дармонож, конечно, будет искать. И Крун, ясное дело, попытается. Другие ночные братства против меня настрополить. И пусть. На мою территорию атамана не сунутся. А кто рискнет, сожри все, сделал недвусмысленный жест. Дармонож, ясное дело, может и помощи запросить из Варкара. Но до Варкара далеко, пока суд до да дела, вас и след простыл. Ладно, заболтался я, пора двигать».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 «Так пусть притихнет. Смерть бочка, пока на атаманство не сел, в межземном море пиратствовал. Твой, можно сказать, исконный враг. А за людишек его не думай, половина их с удовольствием войдет в пять левых, и вторая половина тоже войдет, без удовольствия, когда мы с тобой отправим в Нижний мир дюжину самых буйных. Сожри все, имеет вес в кориомере. Сам увидишь. Так что отдыхай, сил набирайся». И убрался. Заявился атаман, как и обещал, после заката. С ним еще четверо. «Черный палец», — представил он одного. Остальным внимания не уделил. «Ты готов?» Данил кивнул и встал. Меч уже был пристегнут к поясу, а кольчугу он теперь не снимал даже на ночь. «Вот», — назидательно сказал «сожри все». «Человек». «Кто-то из его подчиненных?» Хихикнул, но под пристальным взглядом выжака осекся и смущенно уставился в полк. — Мыслю так, — заявил атаман, когда вышли на улицу. — Смерть Бочкина братства сейчас в разброде. Проходивший мимо стражника с тюремных вежливо поклонился атаману. — Здравия, почтенный! Сожри все, небрежно кивнул и продолжил. С ним лобов двадцать. — А сколько всего? — спросил Данил. — Сколько их, черный? Помощник атамана прикинул.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 «Теперь этих пробовальщиков черви жрут», — с опаской сказал один из черноповязочников. «Прослушай штаны, пренебрежительно бросил, сожри все. Наш друг его завалит. Завалишь?» Данил усмехнулся. «Есть сомнения? Ну вот, остальных мы попластавим в смак, чтобы у прочих тоже штаны намокли. И рынок наш, а корешок твой и девка считай на свободе. Все понял». — Понять-то понял, — задумчиво проговорил Данил. — Ну, — насторожился в черноповязочников, — мне твой план не нравится. — На попятную решил? — Сожри все, даже остановился. Со второго этажа кто-то выметал на мостовую бадью помоев. — Ты, драный пес! — заорал, задрав голову один из чернорубашечников. — Не шкни, — гаркнул атаман.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 «Сделаем так», — решительно произнёс Светлорождённый. «Возьмёшь с собой семерых, самых нешумных. Если там пара десятков, больше не потребуется. Арбалеты у них есть? В схоронках, если поискать, найдутся. У меня тоже есть парочка». «Сейчас у них есть арбалеты?» «Но вряд ли». «Добро, отбирай пятерых и пойдём». «Эй!» — вмешался чёрный палец. «Ты чё, сдвинулся?» «Сказано же, их два десятка». «Да один смерть-бочка». «Дюжины стоит, ты б его видал!» «Увижу», — сказал Данил. «Придется глянуть, раз вы хотите, чтобы я его убил. Его и прочих тоже. Может, оставлю вам с полдесятка, чтобы не скучно было?» Данил засмеялся, и от этого смеха даже «Сожри все» стало не по себе. За прошедшие сутки у светло осталось только одно желание — убивать всех, кто станет у него на пути». «Как скажешь», — согласился атаман, поразмыслив. «Ежели мы их всемером погасим, так крепче этого дела и быть не может. Но смотри, благородный, если они нас прижмут живьем к смерть бочки, лучше не попадать. Хуже Макхара, тварь». «Макхара?» Белые зубы Данила блеснули в темноте. «Ну уж, махаров я перебил достаточно». Из пяти приготовленных к драке дюжин, сожри все, придирчиво отобрал четверых. Пятым взял пальца. Теперь Данил был спокоен. Семь человек — обычная компания для кориомера. Иное дело шесть десятков. Тут уж и беспечные забеспокоятся. И прощай внезапность. Притон больше веселее точно смахивал на обычную таверну. Но в отличие от обычной таверны, дверь тут была прикрыта, и двое молодчиков, подпиравших ее снаружи, выглядели очень недружелюбно. «Открывай давай», — приказал «сожри всё. «С бочкой поговорить надо». «С задницей своей поговори», — равнодушно отозвался охранник. «Да ты знаешь, кто перед тобой?» — взвился черный палец. «Да хоть кто!» — охранник поднял дубину. «Проваливайте!» Данил решительно отодвинул пальца.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 Смерть-бочку Данил опознал сразу, не мудрено, этакая гора мяса, и уседал грамотно, лицом к двери. Увидел Данила, открыл щербатую пасть и закрыл, когда из-за спины светлорожденного возник сожри всё. С силой грохнув кружкой по столу, атаман больше веселее поднялся, громадный, лысый, багровый от жара очага. Две оглаживающих атамана шлюхи осыпались с бывшего пирата, как солома с проснувшегося парда. «Ом, взревел смерть бочка, культяпой пожаловал, требухой своей пол мне морать!» И в могучих руках его появилась дубина, размером с небольшую мачту. Толстый конец дубины скреплял железный обруч с шипами. «Сожри все!» выхватил из-за спины арбалет. Бум! Арбалетный болт воткнулся в подставленную бочкой дубину. Великан закохотал, словно камни перекатывались в пустом трюме. Данил оценил его быстроту. «Сожри все!» тоже. И ему это совсем не понравилось. Он бросил встревоженный взгляд на светло жалея, что послушался и распустил бойцов. Остальные его люди тоже застыли в нерешительности. Количество налетчиков привело смерть Бочку в полный восторг. Он смеялся так, что слезы выступили на глазах. «Задерись!» — рявкнул смерть Бочка, отсмеявшись. «Приволоки мне этого недорезанного! Погляди мне, осталось ли у них дурмана для нас!» «Задерись!» — хоть уступающий размерами своему атаману, но ненамного — вылез из-за стола, разматывая стальную цепь с шаром на конце. Данил прикинул расстояние, до смерти бочки шагов 20 и десяток вооруженных головорезов. Вполне приемлемо. Короткий разбег, прыжок, сальто, и Данил приземлился на один из столов. «Ты чё, акробата с собой привёл?» – удивился смерть бочка. ха Данил промчался по столам между опешившими черноповязочниками, выхватил меч, полоснул неудачно вставшего на пути бандита и оказался на столе перед смерть бочкой. Но тот и схитрился пнуть столешницу снизу. Стол опрокинулся, Данил успел соскочить, аккуратно приземлился на ноги, отрубил потянувшуюся к нему руку с ножом, пригнулся, пропуская над головой мачтоподобную дубину. «Задерись! Бам! Сразу!» – заревел Смертьбочка. «Культяп по удержать! Могучим пинком он швырнул тяжеленный стол и бросился на Данила. Собственные люди атамана шарахнулись в стороны. Дубина летала в воздухе, не разбирая своих и чужих. Отчаянно заверещали женщины. Данил еще раз отметил проворство Смертьбочки и решил, прежде чем вступать в поединок, немного расчистить место. Прыжок на стол, взмах меча, влево-назад, вправо, и три бандита повалились с разрубленными головами. Данил перепрыгнул на следующий стол, и еще двое отправились в нижний мир. Смерть Смертьбочка, расшвыривая мебель, ломил за светло как Краурх из гибельного леса. Но Данил действовал проворней. Ему не мешали люди и обстановка, клинок взлетал и опускался. Бандиты умирали, не успевая даже подумать о сопротивлении. Еще один прыжок, и Данил встал в кресло, где только что сидел смерть-бочка, оглядывая поле боя. Девки попрятались. У дверей люди, сожри все, дрались с черноповязочниками, больше веселее. Силы примерно равные, вокруг столов валялись порубленные Данилом. Кое-кто еще цеплялся за этот мир...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 и впервые за много лет недооценил противника. Палец перевернулась в руках смерть бочки, как тросточка в пальцах жонглера. Нижний конец дубины отбил меч Данила и самого Данила. Подброшенный ударом светло треснулся спиной кирпичную стену самого очага, едва не угодив в огонь. Дыхание пресеклось, внутри разлилось пламя. и черная пелена заслала глаза. Смерть-бочка был уже рядом, дубина с треском врезалась в стену. Оглушенный, ослепший от боли, Данил ничего не осознавал, но успел откатиться в сторону. Новый удар. Ожег щеку осколок кирпича, выбитый стальным шипом. Однако Данил уже пришел в себя. Смерть бочка пыхтя словно рассерженный бык, гвоздил дубиной, но светлорожденный успевал уворачиваться. Он даже не пробовал пустить в дело меч. Дубина втрое длиннее, а парировать ее все равно, что сбить кулаком прыгнувшую харсу. Но рано или поздно эта громадина устанет. Толстый живот подпрыгивал над широким кожаным поясом. вздувались буграми мышцы. Смерть-бочка он мастерски, со всех направлений, не теряя маха и скорости. Зажав Данила между очагом и углом, уредит гонял его вдоль стены, но прилегающая стена и выступающий край очага мешали и ему. Удивительно, но огромный, обросший салом Хуридид, лишь на полмгновения уступал скорости владеющему Манхелсер Данилу. Какой воин! Светлорожденный получил бы искреннее удовольствие от боя.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 Но смерть-бочка давил и имперских мастеров меча. это действительно хорош. Атаман размышлял, а руки продолжали работать. «Ветряная мельница», — подумал Данил, и здоров как сам Нил Беоркит». «Эха!» — прорезал в воздух вопль «Сожри все!» «Ликующий вопль!» «Смерть-бочка на миг отвлекся!» А Данил, который только и ждал этого мига, выбросил меч в коленах у Короткий конец палица тут же описал полукруг, но Данил удержал выпад, перебросил меч в левую руку и еще один бросок. Вот так! Есть! Дубина смерть бочки с невероятной силой обрушилась на кирпичную кладку, развалила ее. Котел с похлебкой опрокинулся, комната наполнилась вкусным пряным запахом. От страшного удара стальная обручка соскочила с палицы, сама палица треснула.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 Хуридит выпустил дубину, здоровой рукой схватил правое запястье Данила раньше, чем тот успел выдернуть меч, а раненой рукой нанес светло страшный удар, который Данил отбил боевым браслетом, располосовав шипами кулак Хуридита. Исмаху ударил браслетом же по локтевому сгибу смерть бочки. Пальцы атамана разжались, светло повернул застрявший в вране меч. выдернул его, обхватил Эфес двумя руками и с расстояния трех шагов нанес удар, называемый в Манхел-Серк, две ладони. Клинок пропел песню, и сквозь грудь атамана, наискось, на глубину двух ладоней, прямо через могучее сердце, пролегла кровавая борозда. Смерть бочка рухнул навзничь. Но он еще жил. Сожри всё, черный палец и еще один уцелевший из пяти левых, опустив арбалеты, взирали на происходящее с благоговейным ужасом. Повинуясь скорее на итию, чем разуму, Данила вновь вскинул меч. Кровавые брызги полетели из-под клинка. Проломленная грудная клетка, фонтан густой алой крови. Клинок Данила вырвал комок разрубленной плоти. Сердце, смерть бочки.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 С этим всё.